Он высоко поднял свой волшебный посох, крепко зажав его в руке, и силы словно вернулись к нему. Когда он изготовился прыгать через невысокую стену прямо на тень, посох внезапно вспыхнул белым светом, ослепительным в этой сумеречной стране. Гед прыгнул, почувствовал, что падает, и свет померк в его глазах. Вот что в этот момент увидели печь Варри, его жена и колдунья. Молодой волшебник запнулся посреди заклинания, какое-то время стоял неподвижно, держа ребенка на руках, потом бережно опустил маленького айоэта на постель, распрямился и замер, зажав свой посох в руке. Внезапно он высоко поднял посох, и на конце его сверкнул белый огонь, похожий на шаровую молнию. И тут все вещи в доме как бы ожили, задвигались сами собой. Когда же наблюдавшие это пришли в себя от изумления, то увидели, что молодой волшебник лежит ничком на земляном полу, рядом с постелью, где покоится мертвое дитя. Печварде решил было, что и Гет тоже умер. Жена его тихо плакала. Сам же он был потрясен до глубины души. Однако колдунья, кое-что разумевшая в магии и слышавшая о тех краях, куда может попасть настоящий волшебник, объяснила им, что Гетт, совершенно безжизненный и холодный, все же не умер. Он как бы болен, сказала колдунья, или скорее зачарован. Его отнесли домой, и старая ведьма осталась, чтобы присмотреть за ним, а заодно и выяснить окончательно, уснул ли он навсегда или все же очнется». Маленький оток спрятался где-то на чердаке, как всегда, когда в дом приходили чужие, и затаился там. А дождь все хлестал и хлестал по стенам, и огонь в очаге погас. В дом тихонько прокралась ночь, заставив старуху плевать носом. Тогда оток вылез из своего убежища, забрался на постель, где неподвижно и почти не дыша лежал его хозяин и своим сухим, похожим на коричневый листок, язычком начал вылизывать его пальцы и ладони. Лизал долго, заботливо, потом, пристроившись поближе к подушке, стал лизать виски Геда, покрытую шрамами щеку и особенно нежно закрытые глаза. Очень медленно, постепенно, нежные эти прикосновения привели Геда в сознание. Он открыл глаза, не понимая, где побывал, где находится теперь и что это за слабый серый свет вокруг. За окном разливалась заря, и отток, привычно свернувшись у плеча своего хозяина, заснул. Позже, вспоминая и обдумывая события той ночи, Гет понял, что если бы кто-то живой не коснулся его, утратившего душу, и не позвал обратно в этот мир, он вполне мог бы остаться в стране мертвых навсегда. Лишь слепая, инстинктивная мудрость зверей, которые вылизывают своих раненых сородичей, желая утешить их и успокоить, спасла его. И в этой мудрости отака Гет видел нечто родственное собственной своей волшебной силе, нечто глубинное, как и чародейство, связанное с древними силами земли. С этого времени он навсегда уверовал в единство по-настоящему мудрых людей со всеми прочими живыми существами, будь то люди или бессловесные твари, и в последовавшие годы скитаний немало усилий приложил к тому, чтобы научиться понимать тех, кто погружен в безмолвие. Глаза животных, полет птиц, величественные медлительные жесты деревьев… Итак, он впервые совершил и при этом остался невредим, тот переход через порог и обратно, который с открытыми глазами может совершить лишь настоящий волшебник, и который даже самому великому магу всегда грозит страшной опасностью. Но в этот мир он вернулся навстречу горе и страху. Гет горевал, сострадая своему другу печвари, и страшился за себя самого. Он до сих пор так и не смог узнать, почему тогда верховный маг боялся отсылать его далеко от рока и что именно застилало его путь такой густой пеленой, что даже самому геншеру не удавалось разглядеть его будущее. А оказалось, путь его застилала сама тьма и поджидала его на этом пути та безымянная тварь, что этой тьмой была порождена и не принадлежала к миру живых та тень, которую он сам выпустил из небытия или невольно создал. В стране мертвых, у самой границы между жизнью и смертью, она ждала его долгие годы и дождалась. Теперь она будет следовать за ним по пятам, выискивая момент, чтобы подобраться поближе, отнять у него силы, высосать из него жизнь и завладеть его личиной. Тварь виделась геда во сне в облике странного медведя, лишенного головы и глаз. Он представлял, как она бродит вокруг, ощупывая стены его дома и пытаясь проникнуть внутрь. Эти сны не снились ему с тех пор, как зажили рубцы, нанесенные когтистыми лапами. Теперь Гед просыпался в поту, его бил озноб, а старые шрамы на лице и плече воспалялись и болели.